Короткие рассказы для детей. История 349. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Евангелие от Матфея, 25 глава, 1 стих. В декабре рано начинает темнеть, и ночи самые длинные. Чтобы в темноте не сбиться с пути, нужно иметь светильник. В детстве я с большим нетерпением ожидал Рождество. С братьями Петром, Улей и сестренкой Теа я громко распевал рождественские гимны. Иногда мы просто кричали, а не пели. В детскую комнату приходила мама и успокаивала нас. «Да что это такое? Почему вы так кричите? А может, вы про нас забыли, и Рождество уже прошло?» — Да не забудем мы о вас. Вы же наши дети. — Юст, это ты, наверное, зачинщик? — Идем, — сказала мама. — Я дам тебе бидон. Принесешь свежего молока из магазина. Я оделся потеплее и вышел на улицу. Уже смеркалось. В это время по направлению к молочному магазину Шло много людей со светильниками в руках, потому что улицы в нашем городе почти не освещались. В темноте движущиеся точки света выглядели таинственно. Шагов не было слышно, потому что снег был плотно утоптан. Иисус Христос учит нас всегда иметь при себе светильники, чтобы, идя навстречу Ему, мы не сбивались с правильного пути. Есть два пути — широкий и узкий. Широкий путь ведет в ад, а узкий — в Царство Небесное. Злые мысли, плохие слова и грешные дела темны, как ночь. Когда мы грешим, мы идем широким путем, который ведет в ад. Поэтому нам нужен свет, чтобы найти узкий путь в Царство Небесное. Мудрые девы всегда имели на готове светильники. Они в любое время могли выйти навстречу Иисусу Христу. Свет есть Слово Божье освещающее наш путь в темноте. Давайте будем молиться, чтобы всегда иметь горящий светильник, слышать Слово Божье и поступать по Нему, чтобы не заблудиться в ночи. Оно – горящий светильник в наших руках. С Ним мы найдем правильный путь».